Глава 23. Борьба с механоидами. Дело умных — предвидеть беду, пока она не пришла. Дело храбрых — управляться с бедой, когда она уже пришла. Аристотель. Прибывая в виртуальной реальности, я долго осмысливал все произошедшее со мной. Теперь мне становились понятны некоторые моменты, казавшиеся для меня странными. Большинство моих поступков было сделано против моей воли, а как бы подсказано внутренним я. Передо мной встала проблема, как понять, что я опять не нахожусь под прямым контролем. Но перебрав множество вариантов, я понял, что самостоятельно это не узнаю никогда. Поэтому заострять вопрос на этой проблеме не имеет смысла. Взвесив все за и против, я решил принять предложение нейросети и уничтожить механоидов, и по возможности императора. Первым делом я решил провести разведку и выяснить точное местонахождение центрального разума механоидов. В борьбе с ним можно использовать мощный электромагнитный импульс, способный уничтожить любые виды вычислительных систем. Для этого необходимо найти это оружие и запросить его с орбиты. Я решил не рисковать и для начала посетить территорию Академии, так как там должна быть вся информация. А ректор дал мне доступ ко всем библиотекам с о д р у ж е с т в а Следующие два дня я следовал в сторону академии, используя для этого самые заброшенные подземные уровни и в полной невидимости. Академия была отгорожена от остальной столицы большим участком земли, где подземных уровней не было, поэтому в конце мне пришлось выйти на поверхность и очень осторожно передвигаться уже по ней. прямо на границе с академией я увидел большое количество роботов, которые вели мониторинг окружающего пространства. Они были очень разные и отличались не только устройством, но и внешними размерами. Я вначале не придал этому значению, но когда я стал подходить ближе, то моя интуиция предупредила, что дальше идти нежелательно. Тогда я спрятался на окраине открытого пространства и принялся наблюдать за происходящим вокруг. Я потратил 8 часов меняя спектры и варианты пассивного наблюдения, но не мог определить, откуда происходит угроза. То, что угроза есть, я уже был уверен на сто процентов. Когда я уже хотел пойти на пролом, в метре от меня от разрушенной стены отделилась невидимая фигура и двинулась в сторону следующих развалин. По едва заметному мерцанию на самой грани восприятия я смог понять, что там кто-то скрывается. Тот факт, что я не смог ее засечь в трех метрах от себя, ввел меня в ступор, и я не знал, как на это реагировать. Попытавшись сканировать этого невидимку, я не получил никакого результата. Походу, неизвестный мне спутник также ищет возможность незаметного проникновения на территорию Академии. Даже используя в свои возможности видеть скрытых дроидов, я не смог определить, что было рядом со мной. На пси-уровне я также не ощущал ничего. Мне даже на миг показалось, что мне привиделось, но в последний момент неизвестный зацепил какую-то сигнальную нить и то место, где он проходил, озарилось небольшой вспышкой, и я смог различить очертания человека подобного робота или человека в неизвестном мне виде скафандра. Как только его засекла неизвестная мне сеть сенсоров, то он мгновенно совершил прыжок, покинув зону видимости. А в то место, где он стоял, ударил мощный луч плазменного выстрела, в результате которого на том месте осталась огромная воронка. Пока оседала мелкая пыль от взрыва, я смог засечь невидимые мною до этого лучи, пронизывающие все пространство вокруг. После выстрела появилась группа дроидов, а следом за ними искрывающиеся под невидимостью знакомые мне дроиды, которые до этого управляли людьми. Я их назвал погонщиками, так как это название им очень подходило. В итоге мне пришлось затаиться и замереть на длительное время. Я провел в укрытии почти сутки, и когда вечером пошел мелкий дождик, я смог увидеть всю сеть сенсорных лучей, перекрывающих свободное пространство перед стеной. Составив карту и пропустив ее через вычислительные мощности Искина, я, наметив себе несколько вариантов прохода, медленно двинулся по ближайшему ко мне пути. Но дойдя до середины, мне пришлось вернуться и пойти по наиболее сложному пути. Как мне подсказала интуиция, это была специальная ловушка, внутри которой стояли дополнительные датчики, миновать которые я бы не смог. Примерно час заняла моя дорога на ту сторону свободного пространства. Как только я перебрался, моя интуиция успокоилась, что говорила о том, что мне удалось миновать опасный участок. Вся территория академии была в воронках и несла на себе следы давних сражений, но большинство сооружений практически не пострадало. Я наткнулся на несколько участков еще функционирующей обороны, что говорило о том, что комплекс защитных сооружений еще работает. Добравшись до главного здания библиотеки, я обнаружил, что оно закрыто мощным щитом, разрушить который можно только взорвал в планету, так как свою энергию щит брал из расплавленного ядра с помощью специальной электростанции, уходящей к центру планеты. Я был готов к подобному, так как ректор академии передал мне все данные по устройствам подобных библиотек в содружестве. Я отправился к ближайшей постройке, расположенной неподалека от библиотеки, и спустился в ее подвал. Там на одной из стен я нашел панель управления и ввел несколько кодов доступа. В результате моих действий открылась потайная дверь, за которой был туннель, ведущий вглубь земли в сторону библиотеки. Я, не задумываясь, отправился по нему. По дороге проходя промежуточные контрольные точки, где мне приходилось подтверждать свой допуск на секретный объект. В конце туннеля, пройдя последнюю процедуру подтверждения личности, я вошел в огромный зал с н е б о л ь ш о е футбольное поле, с очень высоким потолком. В центре висел огромный серебристый шар. К нему я и отправился. Подойдя, я снял перчатку со своего скафандра высшей защиты и приложил свою ладонь к мерцающей сфере. После моего прикосновения по поверхности шара прошла р я б ь и выступили слова с запросом на подключение через нейросеть. Я нашел надпись с голосовым управлением и активировал ее. Возможность дистанционного управления отключена ввиду угрозы перехвата управления нейросетью сторонним интеллектом, сообщил я. После этого от шара вытянулся длинный и тонкий разъем для подключения. Я на минуту задумался и на всякий случай, разделив свое сознание, произвел подключение. Внимание, получен запрос на подключение к внешнему носителю. Протокол безопасности наивысший. Рекомендуется принять подключение. Я дал согласие и сразу после этого очутился на берегу моря с песчаным пляжем. Мне это сразу напомнило моё первое появление в этом мире, поэтому п о я в л е н и ю красивой девушки я не удивился. Здравствуйте, я искусственный интеллект, хранилище знаний библиотеки. У вас высший уровень доступа. Какие знания вы хотите получить? – спросила она. Я немного опешил от такого предложения, но все же переспросил: какие знания вы можете мне предложить? Я рекомендую освоить вам несколько баз знаний по шпионажу, з а щ и т ы сетей, у п р а в л е н и я нейросетью древних и базы знаний по всем возможным видам транспорта и механизмов, известных в вашем содружестве, а также базы знаний артефактов древних. Вам не обязательно изучать их сейчас, ваша нейросеть сможет провести это в любой момент, произнесла девушка. Кто ты на самом деле? спросил я, сразу насторожившись. Я база знаний древних, адаптированная для эксплуатации людьми. Хотя моя основная функция – это передача знаний для вас лично. Вы опоздали с появлением более чем на сто лет, поэтому все подготовленные процедуры пришлось повторять заново. Сбой в пространственно-временном потоке делает невозможным прогнозирование дальнейшего развития событий и ставит под угрозу само появление древних в этой реальности. А также во всем вере возможностей. Поэтому я загружу все необходимые, на мой взгляд, данные. Кто-то очень могущественный вмешался во временную петлю, созданную древними, и этот мир стоит под угрозой полного развоплощения, что приведет к непредсказуемому эффекту во всех реальностях, связанных с этой веткой развития миров. Могу предположить, что это ответное действие квазиживых организмов, называемых механоидами. У меня есть информация, что в результате войны с ними, когда их уже практически уничтожили, они использовали возможность скрыться во временном континууме. Вероятность их появления в этом времени ничтожно мала. Хочу огорчить вас, но предыдущий император занимался исследованиями именно с зародышем механоида, и сейчас под дворцом растет полноценный разум, который уже берет под контроль все механизмы и нейросети, до которых он может дотянуться, сказал я. Секунду, мне нужна синхронизация с вашей нейросетью для проверки этих данных. Получив запрос после минуты обдумывания, я разделил свое сознание на несколько потоков. И дал доступ к своей нейросети. Для синхронизации потребовалось не более десяти секунд, после чего девушка замерла, как зависший компьютер. Так длилось почти десять минут, и я уже начал беспокоиться, как она внезапно ожила и сказала: "Это невероятно, но вы не из нашей реальности и вообще не из нашего веера параллельных реальностей. Я не могу завершить анализ данных и вообще спрогнозировать, что произошло." Вас здесь не должно быть, даже не так. Меня здесь не должно быть. Это сбой во всем окружающем континууме. Я не могу рекомендовать, как вам действовать дальше. Весь план по спасению временной петли, возникшей в результате прорыва в эту реальность нескольких объектов из будущего, строился на последовательной череде действий. Любое неправильное действие с вашей стороны нарушит хронологическую последовательность и приведет к тому, что древние не появятся в этой реальности, и как следствие не будет артефактов древних и не будет взрывного развития технологий, и как следствие этого вероятность, что человечество не выживет, равняется практически ста процентам. Вы просто не родитесь, как и древние, которые и создали вас. Это не поддается прогнозированию, даже на моих системах исчислений, ответила она и опять задумалась, очевидно, ожидая ответа от меня. А откуда я, по вашему, спросил я? Не могу знать, недостаточно данных, ответила девушка. Теперь я совершенно ничего не понимаю. Что делать мне дальше, я не знал. Продолжить задание, выданное древними, или начать поступать, как мне кажется правильным? Угроза всей реальности пугала меня не меньше, чем вторжение интоксикоидов и арахнидов. Ведь если не будет человечества, то и возможно мои дети в обеих реальностях не появятся на свет. А этого мне не хотелось. За своих я всех порву. Так, все, хватит м а н д р а ж и р о в а т ь Как говорили в древности, делай, что должно, случится, что суждено. Вот этим я и займусь в ближайшее время. Значит, моя ближайшая цель по-прежнему механоиды и император. Затем можно будет заняться и вторжением пришельцев. Мне необходимо добраться до склада, на котором хранятся бомбы Эми, электромагнитный импульс, способные уничтожить механоидов и их квазиживой разум, сказал я. У меня на складе есть несколько таких бомб, но они не уничтожат зародыш. Для этого нужно не только уничтожить физическую оболочку, но и ту часть, которая находится в параллельной реальности. Все необходимые данные я тебе сейчас загружу, произнесла девушка, и меня вместе со всеми моими разделенными сознаниями пронзила сильная головная боль. Боясь, что меня опять попробуют взять под контроль, я изо всех сил пытался удержать свое сознание. Через меня хлынул гигантский поток знаний. Я с трудом сохранял рассудок, но в итоге все закончилось, и я очнулся в зале рядом с мерцающим шаром. Тут же из-под земли появилось два больших яйца. Я хотел поинтересоваться, как их активировать, но мою голову пронзила боль, и я внезапно понял, что это такое и как этими устройствами управлять. Когда я развернулся, чтобы покинуть зал, мне в спину прошептал ветер. Прощай и удачи тебе. Помни, ты теперь альфа и омега, начало и конец этого мира. Не умри раньше времени.